Глава 5 Земцов и кольцов прошли пост охраны, затем немного поблуждали в шикарном интерьере особняка, который внутри оказался похожим на помесь дорогого офиса, начиненного богатейшей техникой, с борделем далеко не бедным. Славы Сергея были тоже не лыком шиты. В деловых костюмах оба самоуверенными и озабоченными лицами, с отличными фальшивыми документами, Подчиненные славы высокие профессионалы Вписались в уже собравшееся общество как родные С ними даже многие здоровались Дело в том, что здесь люди, которые могли по жизни друг друга не видеть Но связывают их узы крепче кровных Эти узы Сергей даже мысленно не мог назвать бесцветным словом «деньги» Масляный свет в глазах ухоженных, немного перекормленных мужчин назывался нежным словом «бабосы». Это же слово уже с другой интонацией объяснит впоследствии, почему люди, раскрывающие сейчас друг другу объятия и демонстрируя в улыбке все 32 импланта, начнут друг друга убивать и грабить с особой жестокостью. Это был очень левый «экономический форум», в кавычках. Уже не бандитская сходка – И формально все участники далеко не зеки. вчера откинувшиеся с зоны. Это руководители реально существующих известных структур. У этих важных, прекрасно одетых мужчин, чаще всего в дорогих очках, есть и научные степени, и диссертации, как правило, не одна. Просто все это левак, туфта. Все это куплено, украдено, слеплено из чужих кусков работ. Для того, чтобы понять разницу между этими людьми и теми, кто на самом деле имеет отношение к науке экономика, не нужен ни экзамен, ни тест. Нужно просто рядом с каждым поставить младших сотрудников самых вымирающих НИИ. Бедных, близоруких, плохо одетых сотрудников, карьера которых в лучшем случае со сломанного стула на целый, а зарплата равна плате за квартиру. Поставить рядом и посмотреть на взаимную реакцию – Эти важные наглые собьются с гладкой фразы «свернутся, как прокисшее молоко». Очкарики плюнут и побегут что-то досчитывать на своем допотопном компьютере. Потому форумы левые, особняк, в котором он находится, значится по несуществующему адресу. Нет такого дома на такой улице. И, разумеется, вся эта шикарная публика, прибывшая из своих дворцов в самых дорогих городах мира... Чистой воды криминал Особый криминал Его до поры до времени не возьмешь ни с какой стороны Эти люди умеют одно Себя защищать, биться за свое А их свое, это если хорошенько вникнуть, прежде всего чужое Смысл, конечно, в первую очередь заявить о своем легальном и доминирующем существовании в мире бизнеса Для того здесь и подножная пресса, все по тарифу Для того написаны рабами речи, чаще всего демагогические и пустые, чтобы никто не мог ни за что зацепиться. Для того приглашены несколько записных клоунов из большой политики. Они прокричат пяток безумных фраз, делают этот форум событием, о котором можно спорить, по поводу которого можно возмущаться до потери пульса. Все это распространение информации – И в результате эти люди есть в «экономике» или «экономике» в кавычках. Их не на всякой козе объедешь. Они застолбили такое доходное место, что туда другим вход заказан. Речей Сергея и Слава вынесли минут пятнадцать. Потом тихонечко вышли, как, впрочем, и многие другие участники, «и попали в рай чревоугодников» и рестораны с полными обедами, и залы для фуршетов, и бары с чудесными напитками и миленькими такими закусками. В одном месте, где особенно вкусно пахло, Слава полез в задний карман брюк, где он носил заначку. «Успокойся, друг мой», — сказал Сергей. «Оставь в покое свои непосильным трудом нажитые гроши на водку и селедку. Сгляни на цены». «Если тут не бесплатно, то мы можем в любом случае питаться сутки не прерываясь и заплатить, как за пачку пломбира». Так оно и оказалось. От алкоголя пришлось решительно отвернуться. Но поели... «Да, как никогда в жизни», — сказал Слава. «Ты знаешь, теперь они мне в самом деле кажутся экономистами». Позже в особняке появились дамы. Некоторые из них, судя по всему, были женами. Где-то уже звучала музыка, где-то мелькали лица поп-звезд. «Слушай», — встревоженно произнес Лава, — «они вроде все надолго. Ты уверен, что это закончится сегодня?» «У нашего вечерний рейс», — сказал Сергей. «Вот он и пошел на выход. Погнали!» В уютном, освещенном мягкими красивыми фонарями дворике Земцов с кольцом подошли к плотному, респектабельному мужчине в светлом костюме, который открывал свой Мерседес. Добрый вечер, Валерий Аркадьевич Николаев, сказал Слава, показав мужчине настоящее, а не фальшивое удостоверение. К сожалению, мы вынуждены вас задержать для проверки. Это... произвол. Вы ответите. С готовностью выпалил мужик, дико взглянув на них. «Дикой, в принципе, физиономией. Урка он и есть урка. Хоть помести его в, в рамку, инкрустированную алмазами». «В чем дело?» «В убийстве Вадима Долинского», — сказал Слава. «Дело давно закрыто. Оно опять открыто. Так бывает. Вы не в курсе? Новые обстоятельства. Нужны просто ваши свидетельские показания». «Но я утром должен быть в офисе в Кёльне». «Кёльн никуда не денется, ваш офис тоже. Как гражданин России вы сейчас нужны именно ей». Сережа, тебе не показалось, что я сказал стихами?» «Мне показалось, что ты пропел гимн», — одобрительно сказал Сергей. «Николаев, поехали!» «Вам с нами будет лучше, можете мне поверить. Не все милые экономисты, собравшиеся здесь, хотят, чтобы вы завтра были в Кёльне или где-нибудь еще. «Там были люди Красина?» — быстро спросил Николаев. «Ну да», — неопределенно произнес Сергей.